Глава вторая. Книжно-блогерские делишки. Нам редко предоставляется шанс помочь окружающим как-то масштабно, а вот по мелочи каждый день. Встречи на полях. Мелиса Фергюсон. Все же в проблемах со здоровьем были и плюсы. Ничтожные на фоне всего остального, но плюсы. Для начала наставление врача не напрягать глаза – дало иммунитет от домашних дел и, что особенно радовало Катю, от помощи маме с Егором. Вся эта эстетика кормления из бутылочки гладких детских попок и смены памперсов ее абсолютно не привлекала. Из этого вытекало, что можно все выходные безвылазно сидеть в своей комнате, освещаемой только огоньками гирлянд, что украшали стеллажи с книгами, и не пересекаться с отцом. С того момента, как мама ушла в декрет, он взял больше суточных смен и дома появлялся нечасто, но и этих редких часов было достаточно, чтобы взвыть от вечных упреков и захотеть выйти в окно. Жаль, что в доме всего два этажа, а под окнами сугробы. Причем отец говорил всегда одно и то же, так что Катя была в шаге от того, чтобы составить бинго из его фраз. Тогда хоть что-то веселое появлялось бы в дни, когда отец дома. Она и без напоминаний знала, что ей стоит равняться на старшую сестру, не заниматься всякой хернёй и думать об учёбе. К сожалению, практика показывала, что, что бы Катя ни делала, она все равно была недостаточно хороша, чтобы отец, если не гордился ею, то хотя бы прекратил на время упрекать. Зачем тогда стараться?» Последний пункт был суммы первых двух. До следующей смены в Комаребе можно чуточку пожить для себя. Под «пожить для себя» Катя имела в виду, конечно же, уйти в книжный запой. Аудиокнижный, если быть точной, ведь глаза по-прежнему не стоило напрягать. Книга, которую Катя начала в такси, жутко ей не понравилась. Кажется, алгоритмы напрочь сломались, иначе почему ей, читающий последний месяц, романтику? романтику и еще немного романтику, они подсунули эпическое фэнтези с настолько замороченным мироустройством, что разобраться в нем было еще сложнее, чем в курсе биохимии. Дослушивать эту книгу Катя, конечно же, не стала. Упоминать ее у себя в канале тоже. Она считала, что о книгах как о покойниках. Либо хорошо, либо никак. В конце концов, ни книга, ни автор не виноваты, что ее мозги не заточены под этот жанр. Под конец второго дня, такой внеплановой самоизоляции, Катя успела прослушать три книги, бумажные версии которых ей прислали для сотрудничества, и накидать в заметки идеи для постов и видео по ним. Третья скорость в списке лучших изобретений человечества, по мнению Кати, занимала почетное второе место сразу после отложки в Телеграме. До начала семестра оставалось два дня, а с учетом смены в ресторане всего полтора. И за них надо было успеть написать и отснять контента, желательно на неделю вперед, потому что, скорее всего, потом будет совсем недоблого. Пусть половину дисциплин Кати перезачтут, и их посещение перейдет в разряд необязательных, все равно стоит создать себе небольшую подушку безопасности в виде отложенных постов. Утром Катя встала не с той ноги, вернее, нога была та, но вот место, куда она наступила. Тощий черный кот с зелеными глазами, которого сердобольная Ириша притащила неделю назад с помойки, нагадил прямо у нее перед кроватью и теперь смотрел из-за угла своими зелеными глазищами. — Дымок, я думала, мы друзья, а ты, сволочь неблагодарная. В ответ Дымок издал мявк и умчался прочь наверное, в комнату к Ире, чтобы сделать вид, что размазанная по полу кучка не его маленькой хитрой жопы дело. Катя подумала, что можно принести кота с улицы, но улицу из кота не вынести никогда. Собралась силами, убедила себя, что кошачьи какашки, так же, как и птичьи, к деньгам и попрыгала на одной ноге до ванной. Быстро устранив последствия вопиющего бескультурья питомца Иры с себя из пола, Катя начала собираться на работу. На кухне она столкнулась с отцом, хотя и казалось, что он должен был быть сегодня на сутках, поэтому сильно удивилась. «Куда собралась? Я думал, ты отсыпаешься перед началом учебы». Он жарил яичницу с сосисками, и этой встрече был удивлен не меньше дочери. «На работу», — ответила Катя, изучая холодильник на предмет чего-то, что сгодится для быстрого перекуса. «В больницу, я надеюсь». «Пап, ну какая больница? Я понимаю, что человеческий мозг вытесняет неприятные воспоминания, но я уже столько раз говорила, что я работаю официанткой». «А я каждый раз надеюсь, что ты не настолько безнадежна, как хочешь казаться, и выкинешь из головы эту дурь». «Ну, пополь. Катя закрыла холодильник, посмотрела на отца и захлопала глазками. «Вынуждена тебя в очередной раз разочаровать. Я не хочу казаться. Я такая и есть». «Моя дочь». Он выключил плиту, открыл шкафчик с посуды и достал оттуда тарелку. Работать обслуживающим персоналом не будет. Он захлопнул дверцу с такой силой, что задрожали не только тарелки в нем, но и Катя. Она была уверена, что отец не закричал только потому, что за окном показалась мама, катящая перед собой коляску с Егором но медицина уже стала сферой обслуживания. Не сравнивай жопу с пальцем. А что подумают люди, если узнать, что моя дочь официантка? Ты позоришь себя, позоришь меня, позоришь мать, позоришь имя деда. Хуже правды люди все равно ничего не придумают. Не о том волнуешься, а за деда не переживай. В отличие от Иры, у меня твоя фамилия, а не его. Никто даже не поймет, что я его внучка. Катя решила, что вопрос исчерпан и вышла с кухни в прихожую. Отец бросил ей вслед, что ему очень жаль, что именно она его родная дочь, а не Ира. День только начался, а Катя уже четыре раза услышала, что кого-то там позорит. Впрочем, ничего необычного. И что он так прицепился к деду? Это даже не его отец, мамин. В надежде, что остаток дня сможет компенсировать отвратительное утро, Катя вызвала такси до работы. Позавтракать она так и не смогла, но решила, что и пироженки с кофе хватит, чтобы не свалиться в голодный обморок посреди смены. Хотя Катя не думала, что Инга сможет устроить ей какую-то подлянку, но дверцу своего шкафчика на работе открыла все же с осторожностью. Никаких муравьев, ползущих по ее рабочей одежде, она не обнаружила. В зале Катя перебросилась с Ингой парочкой дежурных колкостей и ушла в свои мысли, чтобы хоть как-то скратать время до прихода первых посетителей. В основном она переживала. Сможет ли закрыть глаза на темный эпизод своего прошлого и вернуться на кафедру биохимии? Вспомнит ли преподаватели, что она та самая? Лучше бы нет. Заведующая была на самом деле неплохой теткой, но кто знает, что ей в голову ударит. Как Катю примет новая группа? Но учебу уже послезавтра, а староста группы так ей и не написал. И самое главное, как совмещать учебу, работу и ведение блога, который фактически стал второй работой. Утром учеба, днем работа, вечером домашка, а ночью книги и посты. И когда жить, есть, спать, семестр еще не начался, а Катя уже мысленно отсчитывала месяцы до летних каникул. А дальше третий курс, который был адом даже для Иры. Она в глазах Кати всегда выглядела сверхчеловеком. Ира мало того, что закончила третий курс, так еще сессию она отлично закрыла, в Питер на Олимпиаду съездила, привезла оттуда дипломы и написала несчетное количество статей для журналов и пару научных работ. Катя не знала, кто отец Иры, но считала, что он должен был быть минимум Нобелевским лауреатом. Одних генов мамы и деда для такой гиперпродуктивности явно маловато. За столик, где обычно сидел таинственный любитель отвратительного кофе, села семья из матери с двумя детьми. Катя взяла меню и подошла к ним. Они туда даже не взглянули. Говорили они очень быстро, будто каждого из них поставили на вторую скорость. Катя едва успевала записывать. Том-ям, но без риса. Детский обед. Кто вообще обедает в 11 утра? Но без поливки для корн-дога. Теплые роллы с лососем и тунцом, но без кунжута и унаги соуса. Действительно, зачем им меню, когда они решили придумать свое? Катя повторил заказ и ушла на кухню. А когда вернулась в зал, увидела его. Инге снова не повезло. Столик, который он выбрал, находился на территории подвластной Кате. Будто знал, какие она обслуживает. Раз их встреча изначально пошла не по сценарию, Катя решила отклониться от привычного хода вещей еще сильнее и отправилась сразу к бару. Ваш американам?» Катя поставила чашку перед посетителем. «Екатерина, а если я на этот раз хотел открыться для чего-то нового, вы теперь не оставили мне ни шанса на эксперименты?» Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Тогда прошу прощения». Она не успела отвести взгляд и попала в ловушку пленительного оттенка орехового лата, что так любила. «Шанс есть всегда. Я сейчас принесу вам меню, а кофе за счет заведения». Она сжала под нос. «Не нужно ни меню, ни счета заведения. Обычно я угощаю девушек, а не они меня». Вместо ответа Катя кивнула и поспешно ушла обратно к бару. Она чувствовала, как горят щеки и колотится сердце. Пока разговаривали, она так и не смогла отвести взгляда от его лица. Он выглядел так, будто кто-то решил взять лица всех ее любимых актеров и привести к общему знаменателю, оставляя лишь все самое лучшее. Катя повернулась лицом к залу, чтобы не пропустить новых гостей, и даже не заметила, как снова начала рассматривать его. И чем дольше она на него смотрела, Тем больше выхватывало деталик, что так и манили. В его темно-русые волосы хотелось запустить пальцы, провести по спинке носа, чтобы почувствовать под подушечкой пальца небольшую горбинку. Казалось, что за его широкими плечами можно было укрыться от всех неприятностей, например, от гопников в подворотне, а еще он идеально вписался бы в каст острых козырьков. Возможно, даже вместо самого Келлина Мерфи. Если бы Катя писала роман, то точно бы утащила, как сорока, этого посетителя себе в качестве прототипа для главного героя. Или бы с удовольствием прочитала бы про него книгу. Он перехватил ее взгляд. Катя тут же сделала вид, что за окном происходит что-то очень интересное. Ну что началось-то? мысленно отчитала она себя. Не хватало, чтобы Инга заметила, как она пялится на их постоянника. Катя почувствовала, как кровь снова прилила к щекам. Чистоте, с которой она сегодня краснела, позавидовала бы даже сама Анастейша Стил. Когда он ушел, Катя выдохнула. Он просто посетитель, чей выбор места, где можно попить кофе, весьма странный, а не объект для пристальных наблюдений и фантазий, Тем более Ираида ясно дала понять, что ресторан не место для флирта. И в отличие от Инги, для Кати эти слова не пустой звук. Проблема, она не хотела, вылетать из комарыбит тем более. А то вдруг Инга запишет в свой маленький блокнотик для заказов каждый взгляд, брошенный Катей в сторону гостя, чтобы потом обо всем доложить управляющий. Катя подошла к столику, за которым еще пару мгновений назад сидел он. Рядом со счетом лежала небольшая бежевая записка с цитатой одного из японских писателей. Их приносили в качестве пожелания на остаток дня. Небольшая приятная традиция. Обычно эти записки забирали с собой, но он всегда их оставлял на столе. Катя присмотрелась. Шрифт на бумажке отличался от того, что она привыкла видеть. Она с трудом разобрала корявый почерк, который никак не вязался со внешним видом этого гостя. Ей казалось, что у такого человека, как он, почерк должен быть аккуратным, буковка к буковке, и мелким, прям как у ее старшей сестры. «Надеюсь, в следующий раз я смогу угостить вас лично. Только прошу, не берите кофе здесь. Напротив есть чудесная кофейня». Катя открыла счет. Его чевых всегда хватало не на один стаканчик орехового лата из той кофейни, В этот же раз он оставил вдвое больше, чем обычно. Кажется, причиной, по которой он приходил сюда, был вовсе не отвратительный Американо. Катя запретила себе думать о настоящей. Не стоит питать иллюзий. Она уже знала, чем может обернуться слишком быстрый взлет с крыльями любви за спиной и розовыми очками на глазах. В суете время до конца смены пролетело незаметно. Катя вызвала такси и помчалась домой. Впереди маячили последние полтора дня, которые она может пожить. Дома Катя первым делом побежала к старшей сестре. Несмотря на частые ссоры в подростковые годы и редкие стычки сейчас, обе понимали, что ближе, чем они сами, у них никого не будет. Так что недавней сцены на кухне будто бы и вовсе не было. «Ты забрала?» – спросила она, закрыв дверь в бежево-розовую комнату Иры, самую светлую во всем доме. Все самые красивые Катины фото и видео были сняты именно здесь. Да, в шкафу. Ира даже не обернулась и продолжила что-то печатать. Кое-как прошла мимо Бориса с такими-то баулами. Мне кажется, он скоро раскроет нашу преступную схему и поймет, что ты читаешь совсем не учебники. Много хочет. Катя открыла дверцу. Если бы Егор не спал, точно бы завизжала на весь дом при виде посылок. Посылочек. Бандерулий с книгами и конвертов с открытками от авторов и парочки боксов от издательств. Долгое время Катя не могла выйти за пределы территории дома, так что все посылки от авторов и издательств оформлялись на имя Иры, в то время как подписи в книгах и на открытках были для книжной феи. Запутанно, но очень удобно с учетом того, что никто не знал ни ее настоящего имени, ни того, как она выглядит, нигде конкретно живет. Катя давал адрес почтового отделения возле медгородка, чтобы Ире после учебы было удобно заходить за посылками. Такая шифровка нужна была, чтобы скрыть свои соцсети и увлечения в первую очередь от отца. Блогеры, вне зависимости от темы блога, в его картине мира Занимали место еще ниже, чем официантки и даже стоматологи. В комнату к Кате отец никогда не заходил, а камеры в их доме стояли не во всех комнатах. Все же хоть какое-то подобие личного пространства здесь было. Так что огромный книжный стеллаж, на котором из недели в неделю появлялись новые полка жителей, остался незамеченным. «Интересно, когда же он отстанет от меня?» задумчиво протянула Катя. «Никогда». Ира повернулась на стуле и подкатилась ближе к сестре. А учишься шесть лет, скажет поступать в Орду. Потому что фу-фу-фу, родная дочь участковый терапевт. Закончишь Орду — иди работать. Зря, что ли, за твою учебу столько лет платили. Бежать тебе надо отсюда бежать. Я не могу. Мне порой кажется, будто я привязана цепью к этому дому, как собака к кунуре. Ты не думала брать деньги за свои услуги?» Ира кивнула в сторону посылок. «Думала, но, знаешь, мне неловко как-то. Авторы в большинстве своем бедные люди, и у каждого таких, как я, десятки, а у кого-то и сотни. А ты бедная студентка, и у тебя десятки, а то и сотни авторов. Учеба начинается, твое время будет стоить. Немного дороже бумажной книги и пары открыток. Но мы не бедные. Кать, ты понимаешь, о чем я? Думаешь, я просто по приколу научки пишу?» Это он думает, что это только, чтобы славить имя деда. — Ага, сейчас. Они дают неплохие баллы в газ. Поучусь и свалю на эти деньги в Питер в Орду. — И это меня еще называют меркантильной? — Катя засмеялась. — Да. Я не меркантильная, я расчетливая. Твоими книгами разве только огонь разводить, когда у тебя вдруг отопление за неуплату отключат? — Не надо так от них. Она схватилась за левую грудь и сделала вид, что ей поплохело. «Кать, сердце почти по центру, за грудиной. Давай прайс составим. Сколько у тебя там уже?» Почти десять в телеге и сорок семь в тиктоках. Катя поймала непонимающий взгляд сестры и поспешно добавила. «Тысяч, разумеется. Еще есть на Пинтерест, но там не очень много просмотров». «Ого, да я живу со звездой. Тебя на улице еще не узнают?» «Очень смешно. Ты же прекрасно знаешь, что я снимаю без лица». «Ладно, ладно». Предлагаю тебе на 50 тысяч выйти из шкафа и рассказать Борису о своих соцсетях. Как думаешь, что для него хуже, дочь книжный блогер или дочь стоматолог? Ир, что? Иди в жопу. Ой, даже пошутить нельзя, хихикнула Ира. Поможешь мне с распаковками?» Улыбнулась Катя, прекрасно зная, что Ира на подобные посылы не обижается. «Конечно, что там у тебя на этот раз?» Все как всегда, романтика. Я хочу чуток поэксплуатировать твои стены и кровать, и руки. У меня маникюр отрос не очень красиво будет. А еще, насколько я помню, там что-то про медиков есть». «Достаём Гошу из шкафа?» В то время как у Кати были только метафорические скелеты в шкафу, у Иры хранился в том числе и настоящий. «Да, я тогда притащу сейчас кольцевую лампу». На самом деле за блогом скрывались сразу две книжные феи. Пусть Ира и не читала ничего, кроме учебников, научных статей, нонфика и редких книг с медиками в главных ролях, ее участие в введении соцсетей было ощутимым. Помимо того, что именно Ира забирала все посылки, она помогала придумывать идеи для видео и постов, а еще очень часто выступала в качестве модели, чьи руки держали книгу или целую стопку книг. Комплекции девушек немного отличались. Катя была чуть полнее, да и грудь у нее побольше, чем у старшей сестры. Но из-за удачно подобранных ракурсов и одинаковых длинных темных волос никто даже не догадывался, что на самом деле их двое. Единственная идея Иры, которая не прижилась – книжные макияжи. Она видела огромный потенциал в съемке видео с макияжами под обложку книги. Даже сама была готова выступать в качестве визажиста, но... Катя ни в какую не соглашалась показывать свое лицо. Ира ее понимала, поэтому не настаивала, и лишь надеялась, что ее идея не придет в голову кому-нибудь другому и их не опередят, пока Катя собирается с силами. Катя притащила кольцевую лампу и начала руководить сестрой, как ей лучше встать, как удачнее взять в руки посылку, как перехватить книгу, чтобы кадр с перелистыванием страничек вышел красивым, как подбросить для перехода. Ира то серьезно выполняла указания Кати, то начинала дурачиться, от чего на всю комнату стоял гогот и хохот их обеих, а испуганный дымок, вечно путающийся под ногами, убегал под кровать». Испорченные кадры не используешь для блога, но Катя их не удаляла, потому что они сохраняли сестринское тепло, любовь и эмоции. Ночь подкралась незаметно, и сестры разбежались по комнатам, чтобы на утро продолжить съемки. Тем более завтра глава их семейства уйдет на смену и не придется шифроваться. Начать с утра пораньше не вышло, потому что Катя проспала до обеда. Проснулась она от того, что в нее кто-то кинул подушкой. «Просыпайся, Соня!» Ира подхватила на руки прибежавшего вслед за ней Дымка. «А то сейчас в тебя полетит кот!» Она протянула сестры недовольное животное. «Уперец меня этот блохастый домик!» Катя открыла один глаз и потянулась. «Не обижай Дымка! Я ему уже протравила всех блох!» «Это он меня обижает!» Катя села и нащупала ногами мягкие бежевые тапочки. Нагадил мне вчера перед кроватью. «Хорошо, не на Рассмеялась Ира. День пролетел в приятной и не очень суматохе. Приятной из-за составления прайса, съемки видео, написания постов и отзывов на прочитанное и подбора эстетик. Не очень из-за подготовки к семестру, который, как назло, начинался с пары по биохимии. Кто-то шел в первый раз в первый класс, а Катя собирала рюкзак, чтобы пойти второй раз на второй курс меда. Ближе к вечеру она увидела новую заявку в друзья ВКонтакте от некоего Юры Зверева. С аватарки на нее смотрел какой-то аниме-персонаж. Она хотела отклонить заявку, но подумала, что это должно быть и есть тот староста. Так что нажала «Принять». И не ошиблась, ее тут же добавили в беседу группы. Ребята там общались еще активнее, чем ее девочки в книжном чате. Катя поздоровалась со всеми и спросила Нет ли еще расписания с преподами? Ей тут же ответил Юра, что пока ничего не известно. Катя его поблагодарила, отключила уведомления в беседе и вернулась к своим книжно-блогерским делишкам. Катя понимала, что вечер стоит уделить изучению биохимии, но нашла уйму причин этого не делать. В отличие от новых одногруппников, изучающих эту дисциплину с сентября, у нее даже учебника не было, а в каникулы библиотека не работала. А еще им может повезти, и на паре никого спрашивать не будут. Ну, или повезет Кате, и не спросят только ее. Но главной причиной, почему Катя так и не притронулась к биохимии в этот вечер, были воспоминания о Нечаеве. Картинки с его участием всплывали перед глазами каждый раз. Стоило открыть тетрадь, учебник или просто подумать об этой дисциплине. И, к удивлению Кати, с самыми болезненными мыслями были вовсе не одни, когда он ее чуть не изнасиловал на кафедре. Вспоминать, как ей было классно рядом с ним, его внимание, его и ласки, до того, как все пошло под откос, оказалось в разы больнее. Как те фото. За секунду до, когда ничего еще не произошло, люди на картинке еще ничего не понимают, но ты чувствуешь тревогу неизбежности». Знаешь, что именно осталось за кадром? Кто же мог подумать, что безобидная на первый взгляд интрижка с преподавателем обернется именно так? Секунды до ранили Катю сильнее всего, хотя после для нее стало настоящим беспрободным кошмаром, напоминание о котором она каждый день видела и слышала дома. Она долго сомневалась, стоит ли писать этот пост». Очень редко выходила в соцсети с какими-то личными обращениями и переживаниями. Не любила, когда блогеры со временем превращают книжные каналы в личные, и себе этого не позволяла. Она подписывалась ради книг, а не ради постов с эстетичными завтраками или невыдуманными историями, о которых невозможно молчать. Но сейчас Катя чувствовала, что ей нужно высказаться. Пост она написала достаточно быстро, гораздо дольше решалась, стоит ли его выкладывать. Наконец, нажала на стрелочку отправки. «Книжная фея». Если честно, не думала, что этот момент когда-то настанет, но мой академ, взятый по болезни, подходит к концу. С завтрашнего дня я вновь студентка второго курса лечебного дела. Немного переживаю, что мне будет трудно совмещать учебу в медицинском и ведение блога, поэтому сразу хочу предупредить, что, возможно, посты будут выходить реже. Но у меня уже заготовлены посты на первую пару недель учебы. Боже, храни отложку. Надеюсь, я смогу быстро войти в новый ритм, но это будет сложно. Спасибо за понимание. Люблю вас, мои феечки. На посте тут же появилось несколько реакций, в том числе разбитые сердечки. Катя сейчас было так же грустно, как и ее подписчикам. Катя вышла из телеграма. Открыла заметки и быстро накидала текст, чтобы завтра днем разослать его авторам, с которыми сотрудничает. Общими усилиями они с Ирой составили прайс-лист. Оставалось только сообщить неприятное известие, что теперь сотрудничество переходит с бартерных условий на коммерческие и ждать, что ей ответят. Что количество книг, которые ей будут присылать, сократится в разы, Катя не сомневалась но не сильно переживала об этом. В конце концов, времени на чтение у нее теперь и правда будет сильно меньше, так что в этом плане баланс получится сохранить. Дописав текст сообщения, Катя вновь зашла в телеграмм. Под постом появилось несколько десятков комментариев. Ей писали слова поддержки, радовались, что ее проблемы со здоровьем наконец-то ушли, восхищались, что она не собирается забрасывать блог, даже несмотря на учебу в медицинском, убеждали, что ничего страшного в редких постах нет, главное, чтобы ей было комфортно. В эту ночь Катя засыпала со слезами на глазах. И впервые за долгие месяцы это были слезы счастья ее девочки, ее феечки, ее вторая семья».